Глава 15. «Папа, мама, пойдемте скорее, я вам такое покажу!» Подбегает к нам дочь, и мне приходится проглотить свое признание о работе с Сабуровым. Позже, значит, поговорим. По как-то не хочется делать это. Вика хватает за руку меня и гордея, и тащит к столу. «Вот, смотрите!» Она разворачивает канву для алмазной вышивки со своим портретом. «Достаточно большого размера!» «Красиво очень», — говорю искренне. «Это мне Ростик подарил». Как-то по-особенному улыбается Вика, а брови Гордея при этом ползут вверх, но он удерживается от комментария. «Ох, не завидую я будущему избраннику дочери. Ему придется постараться, чтобы получить одобрение ее отца». «Тут много работы», — кивает Гордей. «Не один день вышивать придется». «Ты же мне поможешь, папочка?» Хлопает глазами Вика. «Я?» — усмехается Гордей. «Нет уж, увольте. Это по маминой части. А лучше бабушку привлекай». Дети смеются. Вика тоже хохочет. Ей очень весело. Она настаивает, чтобы мы с Гордеем тоже присоединились к ней и друзьям за столом. «Надо пользоваться случаем», — негромко говорит мне на ухо Гордей, и от его теплого дыхания волоски сзади на шее приподнимаются вдруг. Пройдет еще лет семь-восемь, и она уже захочет отдельного торжества, без родителей. Это точно. Киваю. Мы присоединяемся к детям, и, конечно, становится уже не до серьезного разговора. Я чувствую, как внутри этот момент соднит. Это тяготит меня, хочется быстрее объясниться, и я очень надеюсь, что Гордей поймет меня. Мне нужна эта работа, я чувствую, что могу чего-то добиться». «Мне нравится то, чем я занимаюсь. Соборова я буду воспринимать просто как клиента. Ни больше, ни меньше. Думаю, Гордей должен понять это». Праздник заканчивается достаточно поздно. Дети веселятся до последнего, хотя уже заметно устали. И, конечно, не хотят расходиться по домам, когда за ними начинают приезжать родители». Но время уже близится к половине девятого вечера. Завтра всем вставать в детский сад. Кроме Вики. Она уговорила меня оставить ее после праздника дома. «Я не видел твоей машины, Ирина», — говорит Гордей. «Ты на такси?» «Да», — киваю. «Утром были заморские, и я не успела переобуть колеса. Кстати, спасибо, что оплатила ремонт, Гордей. Не стоило, я и сама могу». Я же сказала этим придуркам, чтобы сразу резины переобули, хмурится, игнорируя мои слова. Больше в этот сервис не обращайся, халтурщики там, похоже. Лучше звони мне. Я пришлю в случае чего проверенного механика. Пытаясь возмутиться, потому что я и сама вроде бы как не маленькая, и умею решать свои жизненные вопросы. По крайней мере, учусь, и бегать по каждой мелочи к бывшему мужу не собираюсь. Но гордей делает вид, что совершенно не замечает моих попыток заявить ему о своей самостоятельности. Он помогает Вике собрать все подарки и, взяв их в охапку, идет к выходу. Отнесу в машину, пока. Собирайтесь. Ладно. Не поехать на такси не значит быть не самостоятельной. Я слишком устала сегодня, чтобы припираться и отказываться от того, что гордей отвезет нас домой. «Да и Вику зачем таскать по такси, если у нее есть отец с машиной?» Вздохнув, собираю остатки вещей, помогаю Вике надеть пальтишко, и мы выходим на улицу. Дочь тоже устала. Зевнув, она плотнее кутается в пальто и прижимается ко мне. Наблюдает, как Гордей складывает ее сокровища в багажник. «Все готово», — объявляет, установив детский бустер и наладив ремни. «Усаживайтесь». Он всегда так говорил, когда мы куда-нибудь ездили. Фраза будто из прошлой жизни. — Пап, а ты ведь торт не ел? — вспоминает Вика, подходя к отцу. — Он вкусный такой. — Ну, оставишь мне кусочек? — мягко щелкает ее по носу. — Давай, залезай в машину. — Так неинтересно, пап, — морщится дочка. — День рождения у меня-то сегодня, и торт надо есть сегодня. Кафе уже закрывается, Вик. Там уже все со столов убрали. А зачем нам кафе? Мы ведь и дома можем чай попить. Вика гордей сводит брови. Уже поздно, принцесса, давай завтра. Я хочу сегодня. У нее кривится, оттопыривается нижняя губа, а голосок звучит хрипло. Это значит, что она не просто капризничает, а на самом деле расстроена. Пожалуйста, сегодня же мой праздник, папа. Конечно же, наш развод для Вики стал ударом. Ей не просто принять, что двое самых дорогих в ее жизни людей теперь не могут быть рядом. Она была вынуждена принять эту реальность и сделала это стойко. Лишь раз расплакалась, когда мы, приняв решение о разводе, сели рядом с ней, взяли за руки и объяснили все как есть. Что очень любим ее оба, но больше не будем жить втроем. Она стойко держалась в процессе развода, и когда Гордей уже съехал... Но, кажется, сейчас, именно сегодня, в свой день рождения, ей стало особенно непросто. «Я думаю, это отличная идея. Говорю и подхожу ближе. Торт еще приличный кусок. И Вика права. Торт нужно есть в сам день рождения. Гордей, ты же никуда не спешишь?» Вопрос я задаю без задней мысли, но вдруг у самой проскакивает странное чувство. И хочется добавить – «Даже если спешишь, даже если тебя кто-то ждет, не говори». «Не спешу», — Горди подхватывает Вику на руки, а она обнимает его за шею. «И мне правда хочется торта. Я вот даже расстроился, что так и не попробовал». «Зато теперь попробуешь», — довольно улыбается Вика. Горди усаживает ее на детское сиденье, пристегивает, и мы все вместе едем домой. Дома Гордей с Викой включают их любимый мультик, который они пересматривали уже как минимум раз двадцать, если не больше. А я ставлю чайник и завариваю чай. Мы пьем чай на кухне с приглушенным светом. В тишине и каком-то особенном спокойствии. Торты правда вкусный, что даже я позволяю себе кусочек, хоть уже и достаточно поздно. Я вижу, как светятся глаза дочери. Понимая, что она очень хочет, чтобы наша семья снова была вместе. Но также понимая, что ей придется свыкнуться с ситуацией. И она тоже это понимает. Но сегодня ее праздник, и хочется подарить ей этот кусочек радости. Вика взбирается на колени к Гордею, продолжает болтать, а потом как-то резко притихает. «Уснула», — негромко говорит Гордей. «Отнесу ее в постель». Он осторожно встает из-за стола, но Вика приоткрывает глаза. — Пап, останься сегодня, пожалуйста, — шепчет тихо. — Вик, — отвечает мягко, прижимая ее к себе. — Ну, пожалуйста, — она жмурится, прижимаясь к его груди, — до двенадцати ночи еще мой день рождения, и я могу просить подарки. Пусть это будет он. Зайца даже забрать можешь, только останься. «Дочь, я заберу тебя завтра на целых два дня. Хочешь?» Пытается договориться Гордей. «Если мама добро даст, конечно». «Я не хочу завтра. Сегодня останься. Хочешь, в моей комнате ляжешь? У меня там диванчик же есть». Сжимая пальцы, впиваясь ногтями в ладони. Сердце болеет, начинает от ее жалобного голоса. «Знаю, что идти на поводу опасно. Для нее самой это плохо будет». Но ведь сегодня у Вики день рождения. Папа может остаться, говорю, глядя на дочь, а не на бывшего мужа. Если, конечно, имеет возможность. Я могу постелить в гостиной. Пойду, пока принесу постельное белье.